Жена, любовница, Йогиня Авторы Евгения Любченко и Надежда Богомолова Реальные история одной жизни Пролог Шасси коснулись земли, самолет привычно затрясло В салоне раздались жидкие аплодисменты особо впечатлительных пассажиров. Все как всегда для других, но не для меня. Сердце робко трепыхнулось еще три дня назад, когда я набрала в WhatsApp, казалось бы, обычную фразу «Привет, как дела?» и отчетливо забилась у горла, когда тут же прилетел ответ «Хорошо, у тебя как?». Банальный окрас ситуации меняется на драматический, стоит мне добавить несколько фактов. Предыдущее общение с этим абонентом было 10 лет назад. Именно тогда я удалила все связанное с ним. Чаты, фотографии, контакты, воспоминания, из гаджетов мысли и тела. Стиснув зубы, сантиметр за сантиметром с кровью отрывала от себя половину и добровольно отрекалась от любви всей своей жизни. Годы духовных практик, самоанализа, телесной аскезы, переоценки ценностей, казалось, сделали из моей боли песок. и развеяли его по берегу тихой житейской гавани. Но нет. Все это время чувство коварно ждало своего часа, затаившись где-то между метральным клапаном и левым желудочком. Он рад, что я написала. С удовольствием пообщается, встретится. Столько воды утекло. Стоп. Вика, слушай себя. Нельзя безрассудно ступить в ту же пучину соблазна и дикой боли. «Конечно, этого не будет», — сказала я себе уверенно. «Пора закрыть кровоточащие многие годы гештальт». Жизнь сама напоминала о той истории, против моей воли. То от мужа в ссоре прилетит застарелый упрёк, то во сне накроет внезапным теплом. Так действовали на моё тело его объятия. То с экрана обожжёт взглядом Джуд Лоу. И почему я заметила сходство уже после расставания?» И вот я в Санкт-Петербурге. Пришло время правильно расставить в жизни знаки препинания и перевернуть страницу. Я повзрослела. Я самодостаточна. Я свободна. Как мантру повторяла про себя установки последних лет, пока сходила по трапу самолёта. Несмотря на решительный настрой, я слышала насмешливый голос самооценки. Опять всё сама. Первая написала. Предложила встречу, приехала. Он же оттягивал искал предлоги, чтобы не лететь самому. Но взрослая и рассудительная новая Вика возражала, ведь Виктор сразу ответил. Так рад был созвониться. Чувствую, ему это тоже нужно. Я достала зеркальце. С удовольствием отметила легкий румянец, блеск глаз, цвета растопленного шоколада. Поправила тяжелые кудри и уверенно шагнула в зал прилета, где радостно гудела толпа встречающих. Его я увидела сразу. Кожаная куртка, моя любимая прическа с чуть удлиненными бакенбардами. Немного грузная фигура. В руках он держал... Нет, не цветы. Забавно теперь это вспоминать. А мотоциклетный шлем. Им он и помахал мне, выцепив взглядом из толпы. «Улыбнись, Вика! Что за тремор в коленях?» Вдруг предательски защипала в носу и заухала в груди. «Ну, привет». «Вот и ты», — ласково произнёс голос из прошлого. «А может, сейчас творится будущее?» Он, как ни в чём не бывало, начал говорить про пробки, дождь, суету мегаполиса, в которой так сложно порой выкроить время. «А чего я ждала?» «Что он встанет на колено и позовёт замуж?» «Неплохой, впрочем, поворот». «Нет, конечно. Мы договорились, что это будет дружеская встреча. Нам есть что вспомнить». Но слушая ту, ничего не значащую болтовню после десяти лет молчания, я остро ощутила, что это свидание больше нужно мне. Видимо, с моей стороны незакрытых вопросов осталось больше. ведь, давай не пойдём в ресторан. Не хочу быть на людях. Может, снимем номер в отеле и спокойно поговорим?» Я заметила, что он гуглит заведение со своей любимой японской кухней в пределах центра. «Номер?» Глаза цвета вечернего летнего неба, казалось, излучали тепло. «Да зачем номер? Я сейчас живу один. Перебрался на новую квартиру. Поехали ко мне? Только сейчас закажу доставку, еще не ужинал сегодня». Все шло идеально. Я так и хотела. Мы оба взрослые, успешные, рассудительные. В прошлом глубокое чувство, отказ от которого заставил меня пойти по пути духовного и личностного роста. «Сейчас я мудра и спокойна, готова ко всему, в том числе и к новому витку отношений». От этих мыслей меня кинуло в жар. «Да, Вика, кого ты хотела обмануть? Ты все еще любишь его? Смеешься тем переливчатым смехом, который потеряла как раз 10 лет назад?» И вот мы у него на кухне. То, что было потом, в очередной раз перевернет мою жизнь. Но, наконец-то, мне удастся нащупать нужные рельсы. Не сразу, иногда интуитивно, иногда следуя жестокой инструкции разума, вопреки сердцу. Но расскажу все по порядку. Путь был долгим, мучительным и прекрасным одновременно. Находясь в начале, я и не подозревала о названии нужной мне конечной станции. А ведь его должна выучить каждая девочка, как только начнет говорить «любовь к себе». У меня эта дорога заняла более 30 лет.